«Удивительное спасение». Скоро пойду в школу. Я хочу в школу, потому что люблю рисовать, танцевать. Мама часто называет меня «моя куколка». У меня светлые кудрявые волосы, голубые глаза. Папа и мама меня очень любят. С нами живет кот Маркиз, которого они тоже очень любят, ведь благодаря ему я снова начала ходить. Первые шаги, как утверждает мама, получились у меня в 11 месяцев. Пробежала через всю комнату и плюхнулась на попу. Почему же я перестала ходить? Мы гуляли в парке с папой, и вдруг навстречу выскочила огромная страшная собака. Она бросилась ко мне и повалила на землю. К счастью, я упала лицом вниз, а одета была в толстую зимнюю куртку. Собака меня не укусила, только повалила на снег. Папа говорит, что он дико закричал, и пес убежал, а я от ужаса разучилась ходить. Меня многие врачи осматривали. Ножки в порядке, но не держат меня. Как поставят на ноги, сразу падаю. Вот и стали папа с мамой возить меня на коляске. Я даже с детьми играла в этой коляске. Не побегать на перегонки, не попрыгать. Летом на даче все дети купаются, а я сижу на берегу возле мамы и греюсь на солнышке. Там я познакомилась с одной девочкой. По имени Катя. она на годик старше меня. Катя охотно со мной играла. Когда мне исполнилось 4 года, родителям подарили котенка маркиза. Шустрый был котенок хулиганистый, всюду норовил проникнуть, даже по шкафам прыгал. Однажды родители ушли, а со мной остался старший брат Саша. Тут ему мальчишки позвонили позвали гулять, и он тоже ушел, Я сидела в кресле и рисовала. Вдруг слышу жалобное мяуканье Маркиза. Я подождала немного, думала, может, перестанет. А он все сильнее и сильнее мяукает. А мне не подойти, коляска на лестничной клетке стоит, а дома меня обычно на руках переносили из комнаты в комнату. Потом слышу, мяуканье становится тише. Мне так страшно стало. «Что там с маркизом?» И вдруг меня будто что-то подбросило. Не помню, как я оказалась возле туалета. Там стоял поддон маркиза. А он, глупыш такой, зачем-то полез в унитаз, не удержался, бухнулся в воду и стал тонуть. Я вытащила котенка, помыла, завернула в полотенце и положила рядом с собой в кроватку. Родители приходят, Я сплю, а Маркиз рядом со мной на подушке устроился. Я проснулась, когда он заворочился, увидела маму и папу, и как закричу «Пап! Мам! Я снова хожу! Представляете? Я снова хожу!» Они сначала не поверили, а потом очень обрадовались, когда я встала на ножки и прошлась по комнате. Тогда я им рассказала про спасение Маркиза. С тех пор они его очень любят и балуют. А я поняла, что на самом деле я очень сильная, сильнее своего страха». Записала Марина Владимова.